Глава шестая. И все-таки Алексей опоздал. Он вошел в заведение и осмотрел небольшой зал. Это был не кафетерий, а вполне приличный бар со стойкой и пивным автоматом, в который, судя по эмблеме, было закачано чешское пиво. Двое молодых ребят заставили кружками один из столиков, за другим о чем-то оживленно беседовали две подружки лет тридцати. А возле окна сидела женщина приблизительно сорока лет. Перед ней стоял пивной бокал, почти полностью опустошённый. Решив, что она и есть бывшая жена Дарькина, Алексей направился к ней и представился. «Я Гречин. Давно меня ждёте?» Можно было не спрашивать, он знал, что опоздал на семь минут. Можно было не только не спрашивать, но даже не подходить к ней. Женщина посмотрела на него, оценила и попыталась улыбнуться. «А я Ксюша. Садитесь. Только скажите, чтобы мне ещё пиво принесли». Гречен обернулся к залу, увидел, как одна из подружек направилась к выходу, а другая помахала ему рукой и решил, осталось сидеть как раз бывшая жена покойного. На ней были светло-сиреневый замшевый пиджачок и такого же цвета юбка, а волосы у нее красиво уложены. И вообще красотка производила впечатление женщины, которая много времени уделяет своей внешности, а значит, ее слова, что у нее нет и минуты для встречи со следователем, потому что приходится готовить полугодовой финансовый отчет, вряд ли были правдивыми. Хотя кто знает, на что тратит свое свободное от работы время деловые женщины. Майор подошел, поздоровался и извинился за опоздание. «Пустяки», — улыбнулась Дарькина. «Вы обещали отнять у меня полчаса, теперь у вас всего двадцать минут». Алексей спорить не стал и спросил, «Юлия Дмитриевна, у вашего бывшего супруга могли быть враги?» Даркина задумалась, а потом пожала плечами, как у всякого человека. «Но такие, чтобы убить. Вас ведь именно это интересует? Вряд ли. Хотя с кем Герман общался в последнее время, я не знаю. Не знаете, не имелось ли у него какого-нибудь серьёзного заболевания, которое... Я поняла». В своей манере перебила женщина. Не имелось. Он был здоров, как бык. Не болел ничем и никогда. А если вы думаете, что Дарькин мог покончить с собой из-за болезни, то ошибаетесь. Ему очень нравилась жизнь. А богатая жизнь, вероятно, нравилась еще больше. Мы расстались, когда он только-только в гору пошел. А кому тогда могла быть выгодна его смерть? Хм, моему сыну, например. Ему осенью семь исполнится. Сын родился уже после того, как Герман ушел. А еще у него есть дочь от первого брака. Ей, наверное, сейчас лет 15 Только даркин написал отказ от нее. И теперь получается, что мой Максим — его единственный наследник. Почему он написал отказ? Поинтересовался Алексей, воспользовавшийся выражением собеседницы. Предыдущая бывшая жена попросила. Она вышла замуж за шведа, и тот захотел удочерить падчерицу. даркин спорить не стал, оформил все бумаги и отправил им. Мы с ним как раз начали вместе жить. У Германа есть отец, но они с ним совсем не общались, и жив ли он, я не знаю. Родитель в Таллине живёт, Герман оттуда родом. А жена его первая, Инта Сомс, его одноклассница. Его первая жена эстонка? Русская, дед был эстонцем, от него фамилия и досталась. Звали её Инной, но она сменила имя на эстонское, потому что там это выгодно. Сейчас она в Гетеборге, кажется, живёт. Почему Дарькин уехал из Эстонии? Какие-то проблемы, связанные с бизнесом. Герман там по-мелкому крутился, а потом влетел вроде бы в историю, и кредиторы пытались на него надавить. Точно не знаю и особо не интересовалась. Здесь он устроился на работу менеджером в фирму, которая занималась металлопрокатом, поставками запорной арматуры для мартеновских и доменных печей, и очень скоро продвинулся, в конце концов, занял кресло генерального директора и даже стал совладельцем. Хозяин переоформил на него часть акции, потому что очень ему доверял. А кто являлся владельцем фирмы? Некий Шинкарев из Новгорода. Тот был известным человеком, депутатом Госдумы. Гречин посмотрел на часы. Время еще оставалось. Как получилось, что из совладельцев фирмы, которая занималась металлоизделиями, даркин переквалифицировался в практически единоличного хозяина крупной торговой сети. Юлия Дмитриевна покачала головой. «Не знаю. Повезло, вероятно. А вообще Герман был целеустремлённым человеком. Я слышала только, что бывший его начальник, Шинкарёв, продал свою долю, а позже то же самое сделал и Дарькин. Сколько получил не в курсе, но, видимо, достаточно для того, чтобы купить часть акций сизама И потом он мог увеличивать свой пакет. Думаю, у него в собственности едва ли четверть всех акций, но это всё равно очень много». «72 процента» уточнил Алексей. Я звонил специалистам, и мне так сказали. «Сколько?» — удивилась Дарькина. Удивления не было наигранным. Похоже, бывшая жена покойного бизнесмена и в самом деле не знала точной цифры. «Да-да», — подтвердил Гречин. «А если учесть, что сама сеть оценивается где-то в миллиард долларов, то ваш сын может стать очень и очень богатым мальчиком». «Вполне возможно», — задумчиво произнесла Дарькина. Посмотрела на Алексея и улыбнулась. «Хорошая новость, спасибо вам». Женщина снова задумалась и улыбнулась уже своим мыслям. Вероятно, представила, какая жизнь у неё скоро будет и сколько необходимого можно будет купить теперь. «Вы часто ссорились, когда были в браке?» — спросил майор. «С чего вы взяли?» — приподняла левую бровь Юлия Дмитриевна. «Из-за того, что я обрадовалась возможному получению огромных денег? Так я и сейчас неплохо живу. Конечно, у меня и миллиона баксов нет, и вряд ли будет, но отнюдь не голодаю». Нет, с Дарькиным мы вовсе не ссорились. И это я от него ушла. Он мне и сыну после развода купил трёхкомнатную квартиру, чтобы я к своим родителям не возвращалась. На алименты я не подавала, но Герман подкидывал мне иногда, когда хотел взять сына на выходные. Брал его редко, а подкидывал много. Однажды даже машину купил. Какую машину, поинтересовался Алексей? Камри, белую, цвет редкий. То есть он был вполне адекватным человеком? Женщина посмотрела в окно и кивнула потом поднялась. «Мне пора. Простите, если не смогла помочь, но я и в самом деле давно бывшего мужа не видела, а кто с ним был рядом сейчас, не знаю». Они прошли мимо барной стойки, и Дарькина, не задерживаясь, положила на нее 500-рублевку. «Девушка, возьмите сдачу!» — крикнул ей вслед бармен. Юлия Дмитриевна даже не обернулась, продолжая идти к выходу и разговаривая на ходу с Гречиным. «У него же еще одна жена после меня была, у той полюбопытствуйте!» Вышли на улицу. Алексей пожалел, что спешил на эту встречу и вообще, что приехал сюда. Все, что сообщила ему женщина, можно было узнать у нее по телефону или совсем не узнавать. «Вы знали его новую супругу?» задал он вопрос напоследок. Собеседница кивнула. Из-за нее и разошлись. Но я ушла спокойно и без сожаления, хотя любила его, вероятно. «Любили и так просто ушли», удивился Алексей. Дарькина опять кивнула и подошла к своей «Тойоте». Две одинаковые модели стояли рядом. Впереди белая, а за ней серая, почти маренга, принадлежащая гречину. Абсолютно ментовский цвет. Майор не стал возвращаться в управление, а поехал домой. Стоял в пробке, когда на мобильный позвонил эксперт-криминалист Круглов. — Ты когда будешь? — зашептал тот в трубку. — У меня тут такое бомба! — Что еще заминировали? — не понял Алексей. — Ничего. Продолжал шептать эксперт. Просто получилось так, что мне в руки попала информация, которая, если ее... Короче, жду тебя в управлении. «Давай завтра встретимся, я уже домой еду», ответил Гречин и сбросил вызов. Но Круглов перезвонил снова. «Ты прости, но вчера, когда на убийстве были, я один диск с фильмом прихватил. Понимаешь, эту вещь не видел раньше, а покойнику и DVD сейчас ни к чему. Ты согласен? Так вот, я сейчас решил посмотреть фильм на своем служебном компе и такое там увидел». Теперь не знаю, что и делать, хотел с тобой посоветоваться. Я же сказал, завтра увидимся. А я, может, до завтра не доживу, — крикнул в трубку Круглов, понимая, что майор готов опять оборвать разговор. Алексей же, не слушая его, убрал трубку, проворчав при этом, да куда ты денешься. Телефончик потренькал, повибрировал в кармане, а потом успокоился. Видимо, Круглов все же отправился домой».